потерянные секреты священного ковчега. Недавние открытия экзотических свойств атомарного золота и металлов платиновой группы являются лишь переоткрытием передовой науки, которая была понятна или, по крайней мере, известна жителям Древней Месопотамии, Египта и израильским священнослужителям. На протяжении прошедшего века, особенно со времен Альберта Эйнштейна, ученые ищут священный грааль современной физики, единую теорию всего. Эти поиски привели к удивительным открытиям и появлению целого нового языка, который оперирует понятиями суперструн, кварков и сверхпроводимости, а также знанием о неизвестных до недавних пор новых областях бытия, помимо нашего привычного и знакомого пространства времени. Ученые, изучающие квантовую механику, недавно подтвердили, что материя может одновременно находиться в двух разных местах. Установлено, что сквозь квантовый лабиринт частицы, находящиеся друг от друга на расстоянии в миллионы световых лет, могут взаимодействовать без физического контакта. Пространством-временем теперь можно управлять, телепортация становится реальностью, антигравитационный материал для авиации уже предсказан, и наука фактически сделала более понятным мир множества измерений вокруг нас. В книге «Происхождение королей Грааля», обсуждая свойства атомарного золота и платиновой группы металлов, я отметил, что недалек тот день, когда потенциал этих благородных металлов будет использован в качестве не загрязняющих окружающую среду топливных элементов. Я предполагал, что они смогут заменить ископаемые природные энергоносители и совершат переворот в медицине, особенно при лечении рака. Если точнее, мы рассматривали свойства этих экзотических порошкообразных белых субстанций, не поддающихся тяготению, их способность к сверхпроводимости и возможность в буквальном смысле искажать пространство-время. Действительно, поражает тот факт, что таинственный белый порошок золота и группы платиновых металлов с высоким спином – совсем не новые открытия. Древние жители Месопотамии называли его Шем-Анна. Египтяне его описывали как МФКЗТ – В иероглифах гласные не использовались, тогда как во времена Александра Великого его боготворили как райский дар. Уже позднее химики, такие как Николас Фламель, называли его философским камнем. На всех этапах мировой истории священный порошок грядущего наделяли сверхъестественными способностями клевитации, трансмутации и телепортации. Говорили, что он излучает ослепительный свет и смертоносные лучи хотя в то же время он считался ключом к активному физическому долголетию. В нынешнем мире Институт перспективных исследований Остин Техас США назвал эту субстанцию экзотической материей, а его сверхпроводимость, его изначальные свойства, было провозглашено учеными элинойского университета самым замечательным физическим свойством во Вселенной. Из документальных свидетельств древних времен становится ясно, что такие качества, как сверхпроводимость и антигравитация, были известны, пусть даже и не до конца поняты, в далеком от нас мире жреческих левитаций, разговоров с богами и феноменальной силой Электрикуса. В греческой мифологии поиски секрета этой субстанции лежали в основе легенды о «золотом руне», в то время как в библейских текстах она отразилась в мистической истории Ковчега Завета, золотого сундука, вывезенного Моисеем из Синая, который позднее стоял в Иерусалимском храме. Самые ранние упоминания о порошке МФКЗТ, возможно, самые впечатляющие. Оно появляется в египетских текстах пирамид, в священных письменах, украшающих погребальную пирамиду царя из пятой династии Унаса в Саккаро. Там описывается место пребывания царя, где он будет жить вечно в окружении богов. Оно называется полем МФКЗТ. Это место на небесах, связанное с потусторонним измерением под названием поле благословенных. После этого на арену алхимических сражений вышли таинственные процессы, связанные с золотом, и поскольку моноатомный порошок грядущего, хоть и приготовлен из благородных металлов, называли камень Давайте обратимся к записям алхимика XVII века Иринея Филолета. Этот известный британский философ, перед которым преклонялись Исаак Ньютон, Роберт Бойл, Элиас Эшмол и другие современники, выпустил в 1667 году книгу под названием «Тайны разоблачены». В этом трактате он рассматривал природу философского камня, которое, как обычно считали, состоялось в превращении основных металлов в золото. Если подойти к нему буквально, то Филолет высказал мысль, что сам камень сделан из золота, а искусство философа усовершенствовать этот процесс. Наш камень ничто иное, как золото доведенное до высочайшей степени чистоты и безупречной концентрации. Наше золото, перестав быть просто золотом, есть высшая цель мироздания. В другом трактате, озаглавленном «Краткий путеводитель к божественному рубину», Филолет объявляет. Это названо камнем за неизменность своей природы. Он противостоит действию огня так же успешно, как любой камень. По составу это золото, более чистое, чем чистейшее. Оно неизменно и негорюче, как камень, но внешне оно похоже на очень тонкий порошок. Немного раньше, в XV веке, французский алхимик Николас Фламель писал в своем «Последнем завещании», датированном 22 ноября 1416 года, что когда благородный металл идеально высушен и очищен, он превращается в тонкий золотой порошок, который и есть философский камень. Свет Древнего Мира Возвращаясь в Древний Египет, мы находим другие упоминания о МФКЗТ в различных священных местах. Одно из них связано с сокровищами фараона Тутмоса III, которые изображены на барельефе храма в Карнаке. В разделе металлов есть несколько конических предметов. В пояснениях написано, что они изготовлены из золота, но на них странная надпись «белый хлеб». Именно в Карнаке примерно в 1450 году до нашей эры фараон Тутмос III основал свой металлургический союз просвещенных мастеров, 39 из которых вошли в высший совет. Их назвали великим белым братством. Названием своим, как говорили, они были обязаны своим прежним опытом с таинственным порошком грядущего. Порошок вновь всплывает в александрийском документе под названием «Итер Александри ад Парадисум». Это старая легенда о путешествии Александра Великого в рай, в царство Ахура Мазда, бога света у персов. В ней показан наделенный магической силой райский камень, имеющий бесчисленные волшебные свойства – Как рассказывали, он превосходил по весу свое золотое содержание, в то же время превращенный в порошок становился легче птичьего пера. То, что порошок ассоциировался со светом, заново открыл археолог Уильям Флиндерс Питри в 1904 году. Обследуя дикие горы Синая для египетского фонда исследований, он обнаружил ранее неизвестный египетский храм на вершине горы Серабит, более известный как гора хореб по библейскому сказанию о Моисее и Ковчеге Обетованном. В этом комплексе, состоявшем из залов и усыпальниц, было множество надписей, относившихся к МФКЗТ, наряду с различными иероглифами, обозначавшими свет. Кроме того, подношения конических хлебных изделий в настенных рисунках Серобитского храма точно соответствовали рельефам Карнака. Один из них изображал приношение даров Тутмоса IV в присутствии богини Хатор. Перед ним стояли два жертвенника, увенчанные цветами лотоса, а позади него человек держал предмет конической формы, называемый «белый хлеб». Другой рельеф изображает ковчега Собек-Хотепа, одаривающего фараона Амон-Хотепа III коническим хлебом. В этом случае, однако, Собек-Хотеп описан как «тот, кто принес благородный и драгоценный камень его величеству», и он назван «великий оберегающий секреты дома золота». Во всех случаях, где МФКЗТ, порошок грядущего, связывается с золотом, хлебом и светом и рассматривается как камень, он также соотносится с огнем. Любопытно, что все эти понятия объединены вместе в книге Иова из Ветхого Завета, где говорится 28.5.6 «Земля, на которой вырастает хлеб, изнутри изрыта как бы огнем. Камни ее – место сапфира, и в ней песчинки золота». Другой библейский текст, взятый из книги «Исход», обсуждает это таинственное сочетание, но в такой форме, которая на шаг нас приближает к скрытому смыслу слова «хлеб», описывая белый порошок как пищевой продукт. Он появляется в истории Моисея и израильтян на горе Хореб в Синаях, где Моисей был огорчен, обнаружив, что его брат Аарон собрал у израильтян золотые кольца и выковал из них золотого тельца в качестве идола для поклонения. В итоге Моисей взял золотого тельца и придал его огню, затем истолок в порошок и накормил израильтян. Эта история долго сбивала с толку теологов, поскольку нагревание или сжигание золота на огне, конечно, не даст порошка. Эта операция дает расплавленное золото. Далее в этой истории, однако, объясняется, что чудесный порошок мог быть перетерт сладаном, и из него слеплены белые хлебцы, которые старая Библия, перевод семидесяти толковников, называет «хлебом таинственных сил». Все это сильно запутано, и описание огня на горе, и несомненная важность ковчега Завета, золотого сундука, который испускал убийственные стрелы молний, исходившие между крыльев у Серафима, венчавшего крышку. В сочетании с «хлебом таинственных сил» эти удары молнии из ковчега также относились к присутствию, подразумевается присутствие Бога, то, что греки называли «электрикус». Вернемся назад в древний Вавилон. Таинственный белый порошок назывался «анна» в значении «огонь-камень», а когда из него получали конические хлебцы, то называли «шем-анна», подразумевая конусовидный или устремленный вверх «огонь-камень». Согласно Библии, израильтяне рассматривали хлебный порошок как манну, что очень почему-то созвучно. Это сходство объяснил в I веке Иосиф Флавий в иудейских древностях. Слово "манна" на самом деле было вопросом, означающим "что это", а книга Исход подтверждает: они называли его "манна", ибо что не знали, что это. Это полностью соответствует откровениям про МФКЗТ из египетской книги мертвых, папирус Ани. Этот свиток XVIII династии из Фив, приобретенный Британским музеем в 1888 году, богато иллюстрирован и длина его составляет примерно 76 футов, более 23 метров. В этом древнем ритуальном руководстве хлеб присутствии ассоциирован с фараоном в поисках конечного озарения, который в конце каждого этапа путешествия повторяет один и тот же вопрос – что это? Другие подобные тексты относятся к третьему тысячелетию до нашей эры, и из синайских барельефов с горы Серобит становится понятно – что египетские цари глотали белую манну из золота, начиная примерно с 2180 года до нашей эры. Тем не менее, только посвященные в металлургию адепты тайных школ, просвещенные мастера, знали секрет ее изготовления, а высокочтимый верховный жрец Мемфиса имел титул великого изобретателя. Конечное озарение, или по греческой терминологии гнозис, было идеалом вечного поиска. Считалось, что каждый в противовес физическому телу имеет светящееся тело, которое также надо было поддерживать и вскармливать, чтобы оно развивалось. Светящееся тело называлось К, и хотя в целом оставалось неосязаемой частью существования, считалось, что оно остается активным после окончания земной жизни. Пищей для К служил свет, который лежал в основе озарения, а светообразующей субстанцией был МФКЗТ- Белый золотой порошок. Запомнив эту информацию и учитывая, что все аспекты подобных открытий постоянно являлись источником недоумения среди историков, теологов и даже ученых, мы можем теперь переместиться в нашу эру. Открытое заново белое порошковое золото. Покидая Средний Восток, наш рассказ временно переносится в Америку, где по счастливому стечению обстоятельств тайны этой давно забытой науки были совсем недавно обнаружены вновь. И не только МФКЗТ вновь возник, чтобы занять свое место в авангарде исследований в области квантовой физики, но и история о Ковчеге Завета, сообщения об озарении, левитации и других божественных явлениях, содержавшиеся в древних текстах, довольно неожиданно превратились в современную научную реальность. Первым это открытие сделал Дэвид Хадсон, фермер из Финикса, штат Аризона. И его почвы страдали от высокого содержания соды, что делало поверхностный слой жестким и водонепроницаемым. Для борьбы с этим он еще в 1976 году стал опрыскивать почву серной кислотой, чтобы размельчить поверхностную корку до нужной кондиции. Когда он изучил компоненты почвы, нерастворенные кислотой, то обнаружил, что одно соединение обладает совершенно необычными свойствами. Когда оно накаляется под жарким солнцем Аризоны, то вдруг вспыхивает ярким белым пламенем и полностью исчезает. Спектральный анализ, однако, определил эту субстанцию как чистое ничто. Последовали безрезультатные анализы в университете Корнелл. Образец был отправлен в лаборатории Харвелла в Оксфордшир, Англия, но и там не смогли добиться внятных результатов. В конечном итоге при помощи Советской Академии Наук удалось обнаружить, что таинственная пылающая белая субстанция состояла исключительно из металлов платиновой группы в форме неизвестной науки. В ходе исследований материал последовательно нагревали и охлаждали, в результате чего его вес колебался. Также было обнаружено, что при определенной температуре белая пена начинала отделяться, чтобы превратиться в моноатомный порошок. В этот момент его вес резко падал до 56% от первоначального. Дальнейшее нагревание до шестьдесят градусов по Цельсию превращало драгоценную субстанцию в удивительной частоты стекло, и в этой точке вес материала возвращался к исходным 100%. Это казалось невозможным, но происходило раз за разом. Совершенно сбитые с толку ученые продолжали исследования. Когда они неоднократно нагревали и охлаждали образец в окружении инертных газов, то обнаружили, что процесс охлаждения увеличивает вес образца до поразительных 400% от изначального, а когда нагревали его снова, вес становился более чем никакой, даже ниже нуля. Когда они извлекли образец из поддона, вдруг установили, что поддон фактически весит больше, чем вместе с субстанцией. Тогда ученые поняли, что образец обладал способностью передавать свойства невесомости поддону. Иными словами, даже поддон получил способность к левитации. Это полностью соответствовало содержанию старых александрийских текстов по алхимии, в которых более двух тысяч лет назад обсуждался золотой райский камень, а именно — Изделие могло превосходить в весе изначальное количество золота, но когда его превращали в порошок, становилось легче птичьего перышка. Также было обнаружено, что субстанция является природным сверхпроводником с нулевым магнитным полем, отклоняя как северные, так и южные магнитные полюса, обладая способностью к левитации и сохранению любого количества света и энергии. На этой стадии исследования Хатсон встретился с доктором Халом Пудгофом, директором Института перспективных исследований в Остине, штат Техас. В своих исследованиях энергии нулевой точки и гравитации Путгов пришел к выводу, когда материя начинает реагировать в двух измерениях, она теоретически должна терять около 4 девятых своего веса. Это составляет приблизительно 44%, ровно столько, сколько обнаружено во время опытов с белым порошком. Дэвид Хадсон таким образом смог доказать теорию Путгова на практике, Находясь в сверхпроводящем состоянии, моноатомный порошок показывает только 56% изначального веса, а при нагревании он может достичь тяготения ниже нулевой отметки, и в этот момент поддон с содержимым также весит меньше, чем пустой. Поскольку тяготение определяет пространство-время, Путгов заключает, что порошок был экзотической материей, способной его искривлять. Однако порошок МФКЗТ тогда должен резонировать в разных измерениях и вследствие этого становиться совершенно невидимым. И снова Хадсон доказал, что дело обстоит именно так. Образец действительно становился невидимым, когда пропадал его вес. Все, что здесь говорится, не просто утверждение о том, что субстанция может быть выведена за пределы зрительного восприятия. Она в буквальном смысле слова может быть переправлена в альтернативные параллельные измерения – в пятое измерение пространства-времени. Правильность такого вывода была подтверждена попыткой перекопать и размешать субстанцию лопаточкой, пока она была невидима, с тем, чтобы она расположилась по-другому, когда снова окажется видимой. Но этого не произошло, и субстанция вернулась в то же положение и форму, в какой ее в последний раз видели. Все осталось нетронутым и непотревоженным, потому что ее там не было. Субстанция не была невидимой, просто она изменила свое физическое состояние и перешла в другое измерение. Доктор Пудгов объяснил, что это напоминает разницу между традиционным самолетом-невидимкой, которого не может засечь радар, и другим, который может буквально скрыться в другое измерение. В таком случае это сверхпроводящее измерение орбиты света или, как его называют в надписях египетских гробниц, поле МФКЗТ. В начале 90-х годов XX -го столетия статьи, посвященные скрытым атомам и сверхпроводимости, стали с удивительной регулярностью появляться в научной прессе. Институт Нильса Бора при Копенгагенском университете, аргонские национальные лаборатории департамента энергетики США в Чикаго и Оклендская национальная лаборатория в Теннесси подтвердили, что элементы, открытые Хадсоном, действительно существуют в моноатомном состоянии. Сюда входят золото и металлы платиновой группы – иридий, родий, палладий, платина, осми и рутений. Регистрируя свои патенты, Хатсон описал свою субстанцию как «орбитально перестроенные моноатомные элементы» – ОРМЕ. На языке науки этот моноатомный феномен получил название «высокоспинная асимметричная деформация». Подобные субстанции обладают сверхпроводимостью, так как высокоспинные атомы способны передавать энергию от одного к другому без потерь. Деформация пространства-времени при помощи экзотической материи Манипулирование пространством-временем также стало предметом повышенного интереса, который в мае 1994 года вылился в удивительное заявление на страницах журнала «Классическая и квантовая гравитация». Classical and Quantum Gravity. Ее автор, мексиканский ученый-математик Мигель Алькубиерре, заявил, «Мы знаем, что возможно изменить пространство-время настолько, что это позволит космическому кораблю лететь со сравнительно большой скоростью только за счет строго локального расширения пространства-времени позади корабля и его сужения на противоположной стороне перед кораблем, и лететь со скоростью, превышающей скорость света, как в научной фантастике». Через несколько месяцев последовала статья на эту же тему в журнале American Scientist Space-Time Hypersurfing, том 82, страница 442-443, октябрь 1994 года. В этом исследовании Майкл Шпир показал, каким образом концепция Альбукиеры не противоречит теории Эйнштейна в том, что ничто не может двигаться быстрее света. Он объяснил, что, находясь в режиме деформации, корабль на самом деле вообще не будет лететь. Теоретически ускорение было бы колоссальным, но на самом деле скорость будет нулевой. Значит, здесь речь идет о такой форме полета со скоростью света, которая потребует минимум времени и минимум топлива, только чтобы необходимый кусок пространства времени был как бы изъят перед кораблем и перемещен на место позади корабля путем последовательного сужения и расширения. Но какими средствами можно этого достичь? Статья Алькубиерры объясняет, что потребуется экзотическая материя для получения искривления пространства-времени. Научный редактор службы новостей BBC доктор Дэвид Уайтхаус впоследствии сообщил: "Эта идея опирается на концепцию физиков о том, что пространство не есть пустота. Пространство имеет некую форму, которая может быть искривлена с помощью материи". Звездолет будет просто покоиться в деформационном пузыре между двумя пространственно-временными искривлениями. Итак, что такое экзотическая материя, на которую ссылался Альбукиерре? Это материя, которая имеет отрицательное, ниже нуля, гравитационное тяготение. Шпир описывает ее как материю, имеющую странную характеристику – отрицательную энергетическую плотность, в отличие от нормальной, из которой состоят люди, планеты и звезды, наделенные положительной энергией. Необходимым экзотическим средством является действующий сверхпроводник, и Хал Путков уже объяснил, что в этом смысле МФКЗТ из Финикса был экзотической материей, способной изгибать пространство-время. Наука встречается с алхимией. Возвращаясь к тому, с чего мы начали, мы можем теперь по-другому взглянуть на субстанцию с точки зрения ее регулярного употребления в пищу фараонами Египта и царями Вавилона, чтобы ясно понять, как эти моноатомные частицы использовались для подпитки их светящихся тел и получить удивительные результаты. В майском номере Scientific American за 1995 год обсуждался эффект, который вызывал рутений, один из металлов платиновой группы, при взаимодействии с ДНК человека. Утверждалось, что если поместить отдельные атомы рутения в каждый конец короткой цепочки ДНК, ее проводимость возрастет в десять тысяч раз. Такая цепочка становится фактически сверхпроводником. Уже давно химики подозревали, что двойная спираль может создавать канал высокой проводимости вдоль оси молекулы, и вот появилось фактическое тому подтверждение. Журнал Platinum Metals Review регулярно печатал статьи об использовании платины, иридия и рутения при лечении рака, который появляется в результате ненормального и неконтролируемого деления клеток в организме. Когда структура ДНК изменена, как в случае раковых заболеваний, внедрение частиц платины заставляет реагировать пораженные клетки, при этом молекулы ДНК освобождаются от перегрузок, снова становясь нормальными. Такое лечение не требует хирургического вмешательства, не причиняет вреда окружающим тканям путем облучения и не убивает иммунную систему, как это происходит во время рентгена или химиотерапии. Медицина вышла на уровень использования высокоспинных элементов, когда отдел биомедицинских исследований фармацевтической компании Bristol Myers Squibb объявил о том, что атомы рутения вступают во взаимодействие с молекулами ДНК, исправляя пороки раковых клеток. Моноатомное золото и платиновые металлы обладают эффектом скрытых атомов, и сейчас уже есть подтверждение, что клетки организма взаимодействуют между собой посредством таких атомов через систему световых волн. Сегодняшняя наука установила, что моноатомный рутений вступает в резонанс с ДНК, демонтирует короткие спирали и собирает их в правильном виде, как, например, можно разобрать и вновь отстроить разваливающийся дом. Известно, что иридий, так же как родий, продлевают молодость, в то время как частицы рутения и платины вступают во взаимодействие с ДНК и телом клетки. Также известно, что золото и платина в моноатомном высокоспинном состоянии могут активизировать эндокринную систему, улучшать память, восприятие и способность усваивать информацию до невероятного уровня. В этом смысле считается, что высокоспинное порошковое золото оказывает несомненный эффект на шишковидную железу, увеличивая выработку мелатонина. Подобным образом, моноатомный порошковый иридий активно воздействует на выработку серотонина гипофизом. Кроме того, он, вероятно, повторно активизирует выработанные организмом ДНК, отходы ДНК, а также малоиспользуемые и бездействующие отделы головного мозга. Необходимо особо отметить, что независимо от всех нынешних дорогостоящих усиленных исследований в этих областях, секреты конических огненных камней были известны нашим предкам за много тысячелетий до нас. Они знали о сверхпроводниках внутри человеческого тела. Это были элементы индивидуального сознания, которые они называли «светящимся телом» – К. Они знали, что и физическое, и светящиеся тела должны питаться для повышения производства гормонов – и что основная пища для них называлась «Шем Анна» у вавилонян, «Эмавказете» у египтян и «Манна» у израильтян. Потерянные секреты Ковчега Завета Волшебный порошок грядущего был получен жрецами просвещенных мастеров храмов, стражей дома золота, для решения насущной задачи обожествления царей. И он вновь появляется сегодня как совершенно новая субстанция с широким диапазоном применения от лечения рака до невидимых летательных аппаратов. Он будет служить основой экзотической материи для фантастических космических полетов в доселе непреодолимое измерения пространства-времени. В моей книге «Потерянные секреты священного ковчега» рассказ о моноатомном МФКЗТ передан во всех деталях с древнейших времен до настоящего времени с особой ссылкой на важность библейского ковчега-завета. С этим таинственным сундуком связано много тайн, и не последнее из них – оригинальный способ его изготовления на горе Хореп. В книге «Исхода» объясняется, что когда Моисей уничтожил золотого тельца израильтян, Бог запретил изготовление идолов, изображающих живущих на земле или на небе созданий. Но вслед за этим Бог, по-видимому, научил мастера Безалиила – как сконструировать ковчег Завета, особое внимание уделив, в полном противоречии своему запрету, двум золотым херувимам, которые должны венчать его крышку. Что же это были за таинственные херувимы, если, конечно, не ангелы, как обычно думают? Откуда у них взялась сила испускать разрушительные лучи, которые несли разрушение и смерть на грядущих полях сражений? С позиции сегодняшнего понимания высокоспинных элементов становится ясно, что библейский ковчег, как и подобные сооружения в Египте и Вавилоне, был прямым следствием научного производства моноатомного огонь камня (шем-анна). Ковчег попутно служил еще и хранилищем субстанции, вот откуда его левитация и сила сверхпроводимости. Со времен Моисея история ковчега прослеживается до Иерусалимского храма. Там, как описано в переводе «семидесяти толковников», царь Соломон использовал его силы для получения хлеба для челяди короля Тира, который со своей стороны поставлял корабли, лошадей и колесницы королевскому двору Иудеи. Впоследствии, несмотря на массу написанного в опровержении, следы ковчега можно проследить на протяжении еще двух тысяч лет, вплоть до его удивительной роли в истории рыцарей храмовников в Европе. Последнее упоминание о нем в истории приходится на начало XIV века, и с тех пор место, где он хранится, неизвестно, а его роль так и не была понята вплоть до наступления нынешней эры квантовой физики и исследований сверхпроводимости высокоспинных моноатомных элементов. Автор Лоренс Гарднер. Перевод с английского. Запись произведена специально для портала фантаскоп.ру. Читал Олег Шубин.